Глава 29. Ждать пришлось около 10 минут. Именно столько потребовалось Елисею, чтобы вернуться после погони за незадачливыми шпионами. Вот только один момент он, похоже, упустил. Парень забыл вернуть первоначальный облик. Так что вместо привычного юного призрака к руинам лагеря неспешно приблизился самый настоящий лич с обнаженным черепом в черном, трепещущем на безветрии плаще, и с пламенем в глазницах, от которого даже догорающий костер казалось приглушенно затих. Жители, все еще лежавшие в кустах и притворяющиеся мертвыми, старались не дышать. Но вид Елисея оказался последней каплей. «Пожалуйста, только не убивай!» Всхлипнула девушка, рядом с которой в землю было аккуратно воткнуто копье, символически обозначающее смертельное ранение. «Господи, как же страшно!» — выдавил ее сосед по полю боя, прижимаясь лбом к траве. «Он же нас сейчас на самом деле убьет!» Я вздохнул, поднялся с бревна и крикнул в сторону. «Елисей, облик, верни твою дивизию! Ты сейчас народ тут весь распугаешь!» «Ой!» — отозвался он, посмотрев на свои костлявые руки. «Забыл». Он мигнул, и через секунду перед нами снова парил наш невинный на вид подросток. Только крестьян уже было не убедить. Несколько человек, видимо, решили доигрывать мертвецов до последнего, и на всякий случай продолжили лежать неподвижно. «Ну что, далеко убежали?» — спросил я, бросив взгляд в сторону леса. «Точно не скажу», — пожал плечами Елисей. Летел за ними километра два-три. Правда, приходилось периодически останавливаться и устраивать злобные вопли. Они все время спотыкались, падали и путались в ветках. В общем, зрелище было довольно жалким, но свое дело я сделал. Я поднял руку и негромко свистнул, коротко дважды. Почти сразу из кустов и подвальных кустарников начали выбираться люди, потрепанные, чумазые, но живые. Один вылез из-под перевернутой телеги, другой отряхивал с себя мокрую тряпку, изображавшую тело, третий поправлял перевязь, на которой болталась фальшивая кровавая подушка так убедительно сыгравшее смертельное ранение. «Ну и спектакль!» — проворчал кто-то. «Я думал, этот дух меня реально приложит!» «Так ударил, что я на несколько минут сознание потерял!» «Не ной, фыркнул другой. «Ты ж сам просился пореалистичнее, вот и получил!» «Но меру-то знать надо!» Раут вышел из-за палатки, отряхивая с плеча пепел. На щеке у него красовалась ссадина, аккуратная, но настоящая. Видно, для правдоподобия решил добавить пару настоящих деталей. «Ну что», — сказал я, — «теперь они точно уверены, что ты мертв». «И хорошо», — кивнул он. «Пару дней тишины, самое время сменить обстановку». «Есть куда идти?» — спросил я, оглядывая умирающий лагерь. Раут усмехнулся не без гордости. «У нас давно есть запасной лагерь». В скалах дальше по течению мы туда еще пару месяцев назад часть припасов перевезли. На случай, если Архип пришлет своих фокусников. Так что выберемся. Не впервой. Главное, чтобы деревню эта сволочь не сожгла. Я все еще надеюсь туда вернуться. Зимой, знаешь ли, мало приятного в лесу жить, да и припасы делать давно пора. А он все своих гадов насылает. Рад слышать, но если ты исчезнешь совсем... — Я потом ничего не смогу тебе передать. Нужно, чтобы была связь. — Будет, — отозвался Раут. — В городе у меня есть человек, сапожник на рынке, старик с выгоревшей бородой. — Поздороваешься, скажешь, что нужно подбрить пару десятков сапог. — Справишься? — Он поймет. — Через него и передавай. — Я ему доверяю. — Пару десятков сапог, — запомнил, — усмехнулся я, прям как в дешевой театральной постановке. — Сам сочинил, — хмыкнул Раут. Надо же как-то веселиться, пока Архип окончательно не решил нашу проблему. Я протянул ему руку, он взглянул на нее на мгновение замер, а потом пожал крепко, по-мужски, без слов. «Береги себя», — сказал я. «Не обещаю», — усмехнулся он. «Но ты тоже смотри, оба. те, кто идет против Архипа, редко хорошо заканчивают. Но ты же все-таки пошел». «Потому что идиот». «Тогда нас таких как минимум двое». Раут едва заметно усмехнулся, после чего молча кивнул и тут же скрылся в лесу. Его люди молча двинулись следом. «Я остался на несколько секунд, наблюдая, как последние языки пламени доедают сгоревшие навесы. Дым щипал глаза, но мысли были ясными. Первый шаг сделан, а значит, обратного пути нет. Теперь либо я, либо Архип. Третьего варианта не дано». Я вернулся в Калверию спустя какое-то время. Путь был долгим, но, на удивление, не таким выматывающим, как я ожидал. Похоже, магическое усиление заодно подтянуло и физическую форму, приятный бонус, о котором в инструкции не предупреждали. Хотя какие инструкции? Мне просто вручили систему и сказали разбираться самому. Взять хотя бы сегодняшний день. Прогулка до деревни, импровизированный спектакль с боем и снова дорога обратно. А усталости ни в одном глазу. Ни ноги не гудят, ни спина не ноет, словно я не человек, а какой-то энерджайзер на магических батарейках. Внутри будто переключили тумблер, и теперь организм работает как дорогущий механизм, эффективнее, мощнее и почти бесшумно. Вот она, сила магии животворящей. Сначала хотел заглянуть в храм, проведать Аврелию и Селену, но решил не давать Архипу лишнего времени на раздумья. Кто знает, что взбредет в голову этому хитрецу. Вдруг отправит еще пару шпионов проверить рассказы первой двоицы. Нет, такой роскоши я ему позволить не мог. Поэтому уже через каких-то 20 минут я не просто вошел в кабинет Пересветова, а с королевской небрежностью развалился в одном из кресел и попросил служанку принести чего-нибудь для утоления жажды. Желательно что-нибудь покрепче чая. Битва с коварным раутом ведь была нелегкой. По крайней мере, так должен думать Архип. План был прост, как табуретка. Чем меньше человек видит в тебе угрозы, тем охотнее он совершает ошибки. Пусть Архип думает, что перед ним измотанный боем маг, который мечтает только о мягкой подушке и крепком сне. Пока Архип заканчивал притворяться занятым важными бумагами, вернулась служанка с кувшином Эля, вкус которого заставил бы прослезиться даже бывалого пивовара. «Ваш Раут — настоящий отморозок», — выпалил я, отхлебнув Эля и сделав театральный вздох. Сначала его головорезы решили проверить, сколько дырок можно наделать в моем теле, а потом явился сам главарь и, не утруждая себя приветствиями, метнул в меня кинжал быстрее, чем я успел сказать привет от Архипа. Пересветов едва сдержал довольную ухмылку, но на лице изобразил тревогу с таким мастерством, что ему в пору было бы выступать в странствующем театре. «Как же так, Александр? Я же вам говорил, что стоит взять с собой верховную жрицу. Это бы сильно упростило ваш диалог». Я развел руками, затем осушил оставшийся эль одним решительным глотком и попросил служанку наполнить кубок вновь. Девушка бросила вопросительный взгляд на хозяина и, лишь получив молчаливое одобрение, исполнила просьбу. «Глаша, ты свободна», — произнес Архиптоном, в котором мягкость странно сочеталась с непререкаемостью. «И передай Лоренцу, пусть охраняет дверь и не допускает никаких визитеров». «Как прикажете, господин», — ответила служанка с поклоном и выпорхнула из комнаты. «Мой взгляд невольно проследил за изящным силуэтом удаляющейся девушки, и я не удержался от комментария. Хорошенькая. Если пожелаете, могу отправить ее к вам этой ночью», — предложил Архип с непринужденностью человека, обсуждающего погоду. Девушка на редкость исполнительная выполнит любую вашу прихоть, даже если это прихоть выходит за рамки обыденного. Я кинул Пересветова взглядом, в котором смешались любопытство и настороженность. Перед моим внутренним взором промелькнули сразу две картины. Первое. Какие же такие необычные фантазии удовлетворяла Глаша для своего господина? Возможно, читала вслух философские трактаты, одновременно жонглируя горящими факелами у его постели? Или все же дело касалось более тривиальных и извращенных задач? Загадка. И вторая, более тревожная, как посреди ночи миловидная Глаша с улыбкой профессиональной убийцы достает из-под подушки остро заточенный кинжал, чтобы выполнить последний приказ хозяина. «Доброй ночи, господин Мак, Не желаете ли немного умереть?» — почудился мне ее ласковый шепот, от которого по телу невольно пробежали мурашки. «Нет уж, спасибо». Я предпочитаю просыпаться в том же состоянии, в котором засыпаю, то есть живым и со всеми конечностями. Такая примитивная попытка манипуляции могла бы сработать на каком-нибудь подростке, ослепленном гормонами, но не на том, кто видел подобные трюки в исполнении куда более искусных мастеров обмана. Не вживую, конечно, а в фильмах, но суть дела не меняет. Меня такими хитростями не возьмешь. Как гласит мудрость этого мира, хороша Глаша, но весьма вероятно убийца. Нет уж, спасибо, ответил я, изобразив ленивую усмешку. Предпочитаю девушек с характером. Понимаете, в охоте на беззащитную жертву нет ни азарта, ни удовольствия. А вот если кобылку сначала надо приручить, это уже совсем другой разговор. Я специально подмигнул и сделал вид, будто говорю с пониманием по-мужски. Вроде как демонстрирую солидарность. Вот только Архип вообще никак не среагировал, ни ухмылки, ни раздражения, просто пожал плечами и уставился на меня холодным. Взглядом. Тут уж одно из двух – либо он в совершенстве научился держать лицо, либо действительно равнодушен к подобным темам. Возможно, про исполнительность Глаши он знает лишь по рассказам барона, в то время как сам к ней никогда не прикасался. Что, между прочим, настораживает. Опасны не те, кто предается порокам, а те, кто их хладнокровно игнорирует. Такие люди действуют не из страсти, а из расчета. А значит, и подход к ним нужен особенный все же, что там произошло?» Наконец спросил Архип, переплетая пальцы в замке и чуть подаваясь вперед. «Разве ваши наблюдатели еще не доложили вам о произошедшем?» Я поднял бровь и улыбнулся. «Кстати, прошу прощения за их кхм, слегка подпорченные портки. Мой лич умеет производить впечатление. Они, кажется, это оценили». Архип едва заметно ухмыльнулся, затем медленно с подчеркнутым спокойствием проговорил. «Наблюдатели, ну что вы, Александр?» «Я послал этих людей исключительно из заботы. Нужно же было убедиться, что Раут не причинит вам сожриться и никакого вреда». «Ага, конечно, из чистого альтруизма. Так я тебе и поверил, морда ты хитрожопая. Интересно, он действительно считает, что я настолько наивен, или это часть его игры?» «Кстати», — продолжил Архип, глядя прямо мне в глаза. «Вы так и не ответили, почему отправились без своей спутницы». Среди людей Раута было немало бывших прихожан храма богини Аврелии. уверенно они бы охотнее пошли на диалог, если бы рядом с вами находилась ее жрица. И тут уже я на миг задержал дыхание. Ловко он, очень ловко. Под маской заботы тонкий намек. Ты знал, с кем надо идти, но пошел один. Почему? Увы, диалога не получилось, развел я руками. Стоило упомянуть ваше имя, как Раут будто с цепи сорвался. Метнул в меня кинжал, копье в ход пустил, людей своих не пожалел, под удар поставил. Кажется, вы ему не особо нравитесь. Хорошо, хоть я заранее призвал Сира Григора, так, знаете, для личной безопасности. Я сделал выразительную паузу, а затем, как бы невзначай, перевел взгляд в окно. «Что до Ави?» — продолжил я задумчиво. «Леди Селена настояла, чтобы Верховная Жрица осталась помогать с восстановлением храма». Ну, сами понимаете, отказаться от такой богоугодной инициативы наследницы мы просто не имели права. Тем более на территории храма и правда много больных, и в последние недели их состояние будто бы ухудшилось. Пока не ясно почему, но думаю, мы с этим обязательно разберемся. Про ухудшение состояния я, конечно, приврал. Народ там и так не шибко здоровый обитает. На самом деле, я просто хотел проверить реакцию Архипа. Он-то должен понимать, что ухудшение связано с той самой демонической меткой, которую Аврелия нашла в остатках божественной энергии. А значит, если он в деле начнет спешить с ритуалом, мало ли жрица вдруг возьмет, да и восстановит храм. Полностью. С чистой аурой, со всеми благословениями, и тогда его людям придется работу начинать с нуля. Архип, к слову, едва заметно дрогнул. Щека дернулась, глаза сузились, и в этот момент он стал подозрительно похож на лесу Бледную, тощую и крайне непривлекательную. Но все же лесу. «Да, я слышал о некоторых проблемах в храме», — произнес он, обретя самообладание. «Но полагал, что этим занимаются мои люди, вам и верховной жрице не о чем беспокоиться». Они проводят многоуровневый обряд, все как положено, немного терпения, и храм вернет былое величие. «Интересно», — прищурился я, — «а сколько вы им платите за такую масштабную работу?» «Почти пятьсот золотых», — не моргнув глазом, ответил Архип. «Я в курсе, что услуги очищения обычно дешевле, но мне предложили комплексный подход». За несколько месяцев храм не только очистят, но и восстановят его божественную силу. Люди ведь утратили веру, а с ней и защиту от демонических набегов. Впрочем, кому я это говорю, вы ведь и сами уже успели столкнуться с одним отрядом. Тогда вы переплатили, мягко заметил я. «Мы сделаем то же самое за сотню золотых, и, между прочим, работу будет вести верховная жрица богини Аврелии. Это, согласитесь, куда убедительнее, чем какие-то там наемники». «Но я не... не благодарите!» — перебил я великодушно. «Я вовсе... это наш долг!» — твердо сказал я. «Но вы просто делаем свою работу!» «Хватит!» — рявкнул Архип, и я внутренне поставил себе галочку. «Получилось его вывести». Он несколько раз глубоко вдохнул, затем выдохнул и продолжил уже спокойнее. «Прошу прощения. День выдался. Напряженный. Я лишь хотел сказать, что не намерен нагружать гостей тяжелой работой. Верховная жрица, конечно, сможет вернуться в храм, как только мои люди закончат. Вы ведь не против такого порядка?» «Конечно, не против», — кивнул я, решив закончить на сегодня с провокациями. Но вернемся к делу. Раз с Раутом поговорить не получилось, пришлось перейти к более активной форме убеждения с применением грубой силы и парочки злобных призраков. Архип подался вперед, пальцы вцепились в стол. И... К сожалению, Раут скрыт наиболее не числится среди живых. Как и большая часть его банды. Но противниками они оказались непростыми. Мне даже Лича пришлось вызвать. А его я использую крайне редко. «Кстати, перед смертью этот деревенщина успел рассказать кое-что интересное». «Это что?» — напрягся Архип. «Надеюсь, вы не поверили словам какого-то деревенщины?» «Он сказал, что вел переговоры с соседним баронством. То ли хотел отойти к ним вместе со всей территорией, то ли предложил вместе рудник обслуживать. Я так и не понял. Но на вашем месте я бы послал туда людей, чисто чтобы застолбить место, пока появилась такая возможность». И еще, несколько людей в качестве наблюдателей к пог... и еще несколько людей в качестве наблюдателей к пограничным дорогам вашего дорогого соседа, что может резко захотеть вмешаться в дела вашего баронства и отправить людей, вооруженных не только вилами-дорогатинами, как разбойники Раута. Пересветов как-то резко помрачнел, после чего кивнул и сделал у себя на листе несколько пометок. В любом случае, ваша проблема устранена». Так что, надеюсь, теперь у вас найдется возможность уладить то небольшое недоразумение, которое возникло между торговой гильдией и нашим чернокнижником. Но Архип словно не услышал мои слова. Вы всех убили? Не совсем, пожал я плечами. Некоторых пощадил. Не люблю добивать тех, кто сдается. Попросили дать время похоронить близких и уйти в соседнее баронство. Я позволил. Милосердие, знаете ли, нынче редкость. Архипу этот ответ совершенно не понравился. Я, конечно, мог бы соврать, что все мертвы, но кто бы тогда объяснил исчезновение тел? Что их, мол, сразу унесли волки, всех до единого, за несколько часов? Очень сомнительно. Так что пришлось действовать по старой тактике. Немного правды, немного вранья, и все в обертке благородства. Надеюсь, Раут все сделал по плану, и где-то неподалеку уже есть аккуратное захоронение. Архип поднялся из-за стола и неспешно прошелся по кабинету. Его голос стал тише, но холоднее. «Вы еще слишком неопытный, Александр, и должны запомнить одну простую вещь. Никогда, слышите? Никогда не оставляйте за спиной тех, кто может вам навредить». Он замолчал, давая весу словам «осесть в воздухе». И, учитывая, что в данный момент Пересветов стоял за моей спиной, мне стало как-то совсем не по себе. «Хорошо, хоть все это время в углу, под невидимостью, находился сир Григор, готовый в любой момент наброситься на моих врагов, и шедший все это время за мной молчаливой тенью, не привлекая лишнего внимания». «Учту!» — отозвался я, ровно почти без интонации. «Так что насчет Эрика?» Архип вернулся за стол, откинулся в кресле и театрально вздохнул, как человек, на которого свалили очередную неприятную обязанность. «К сожалению, — начал он, — у этих людей, как оказалось, слишком влиятельные покровители. Барон Измайлов отдал прямое распоряжение передать ему чернокнижника. А я, как преданный слуга, разве мог ослушаться, так что подозреваю...» Он бросил взгляд на настенные часы. Я тоже посмотрел, стрелки показывали что-то около пяти. «Что как раз сейчас его вывозят за пределы города». Я резко привстал, почти опрокинув стул. «Какие ворота?» «Восточные», — отозвался Архип без лишних жестов, просто глядя на меня, как будто ждал этой реакции. Я уже не отвечал. Рывком оказался у двери, распахнул ее и вышел, почти на бегу, чуть не сбив какого-то испуганного слугу в коридоре. Внутри все сжалось от бешенства, тревоги и досады. Неужели мы так быстро потеряли члена команды? Нет, я этого не допущу. «Да и архип лжец треклятый, готовься к вендетте!» «Да и архип лжец треклятый, готовься к вендетте!» «Теперь у меня даже капли сомнений не возникнет, стоит ли в твое черное сердце вонзить кинжал!»